Глава одиннадцатая Алиса чекой стояла за сетчатой дверью и глядела, как отъезжает автобус. Слезы сохли у нее на щеках. Когда автобус скрылся за углом дома, она перешла к боковому окну, смотревшему на дорогу. Автобус въехал в полосу солнечного света, засиял там, а потом пропал из виду. алиса глубоко с наслаждением вздохнула. Ее день. Она одна. Она испытывала блаженное чувство уединенности. Уединенности греховной. Она медленно разгладила платье на боках, погладила себя по бедрам. Посмотрела на ногти. Нет, это подождет. Она медленно обвела взглядом закусочную. В воздухе еще стоял запах табачного дыма. Надо было разделаться с делами, но день принадлежал ей, и она решила не торопиться. Раньше всего она достала из стенного шкафа картонную вывеску с большой надписью «Закрыто». Она вышла наружу и повесила надпись на гвоздь, вбитый в раму сетчатой двери. Потом вошла и заперла сетчатую дверь на засов. Задвинула внутреннюю дверь и повернула ключ. После этого... Обошла все окна, опустила жалюзи и повернула на них пластины вертикально, чтобы никто не заглянул с улицы. В закусочной стало темно и совсем тихо. Алиса действовала не спеша. Перемыла и расставила кофейные чашки, вымыла стойку и столы. Пироги спрятала под прилавок. Потом взяла из спальни щетку, подмела пол и высыпала грязь, пыль и окурки в урну. Стойка поблескивала в потемках, чистые крышки столов блестели. Алиса обошла стойку и села на табурет. Ее день! Она ощущала дурашливую легкость. — Ну а почему нет? — сказала она вслух. — Не так уж много у меня радостей. — Ну-ка, подай, — сказала она. — Подай мне двойное виски, да поживее. Она положила руки на стойку и внимательно их оглядела. — Бедные ручки! Испортила вас работа! — прошептала она. — Милые ручки! И тут же криком «Да где же, черт, мое виски?» И сама себе ответила «Сейчас, мадам, несу, мадам». — Вот так-то лучше! — сказала Алиса. — Не забывай, с кем разговариваешь!» И не вздумай дерзить! тебя это так не пройдет! Ты у меня на примете!» «Да, мадам!» — ответила она себе. Потом встала и ушла за стойку. С дальнего края над самым полом был встроен шкафчик. Алиса нагнулась, открыла дверцу и, не глядя, вытащила бутылку виски старый дед. Сняла с полки стакан для воды и отнесла с бутылкой к тому месту, где стоял ее табурет. «Пожалуйста, мадам. Подай на стол. За кого ты меня принимаешь? Я что, за стойкой пить буду?» «Нет, мадам. Принеси еще стакан и бутылку холодного пива. Слушаюсь, мадам». Все это она перенесла на стол возле двери и расставила. «Можешь идти», — сказала она и ответила, — «слушаюсь, мадам. Но далеко не уходи на случай, если что-нибудь понадобится». Наливая себе пиво, она захихикала. Кто-нибудь услышит, подумает, свихнулась. А что? Может, и вправду. Она, не скупясь, налила виски в другой стакан. «Алиса», — сказала она, — «приготовились, внимание, марш!» Она повела стаканом и выпила. Медленно, не залпом. Она цедила жгучие, неразбавленные виски, и виски горячо разливалась по языку и под языком, и при медленном глотке щипала нёба, а потом теплом входило в грудь и опускалась до живота. Осушив стакан, она не сразу отняла его от губ. Потом поставила, сказала «Ах!» и хрипло выдохнула. В выдохе вернулся нежный запах виски. Теперь она взялась за стакан с пивом. Она положила ногу на ногу и медленно тянула пиво, пока стакан не опустил «Господи!» — сказала она. Казалось ей, она никогда не замечала, как уютно имела ее закусочные при свете, едва пробивающимся сквозь закрытые жалюзи. Она услышала грузовик на шоссе и встревожилась. А вдруг кто-то помешает, испортит ей день. «Нет уж, пусть тогда дверь ломают. Она никому не станет открывать». Она налила на два пальца виски в один стакан и на четыре пальца пива в другой. «Муху зашибить тоже есть много способов», — сказала она и опрокинула стакан с виски, а за ним сразу стакан с пивом. «Ага, это мысль. Получается другой вкус. Разный вкус, смотря как пить». Почему никто этого не заметил, кроме Алисы? Это стоило бы записать. Пьешь по-разному, вкус разный. В правом веке она ощутила легкое напряжение, а по жилам на руках побежала странная, приятная боль. Некогда им замечать, сказала она с расстановкой. Нет времени. Она налила полстакана пива и долила доверху виски. Интересно, а так кто-нибудь пробовал? Металлический держатель для бумажных салфеток стоял напротив и отражал ее лицо. — Привет, детка! — сказала она. Она повела стаканом, и он исказился в блестящем металле так же, как ее лицо. — Рванули, детка! — Твое здоровье, детка! И она выпила виски с пивом так, как пьет молоко, одолеваемый жаждой. «Ах ты, черт!» — сказала она. «Не так уж плохо». «Да, по-моему, неплохо придумано». «Хорошо». Она повернула держатель салфетками так, чтобы лучше себя видеть. Но изгиб металла ломал ее нос сверху и раздувал бульбой на конце. Она встала обошла стойку, вынесла из спальни круглое ручное зеркальце и поставила на стол, прислонив к сахарнице. Потом уселась и скрестила ноги. «Эй, а ну-ка! Я хочу тебя угостить!» Она налила виски в оба стакана. «Без пива», — сказала она. «Кончилось пиво. Ну, это беда поправимая». Она подошла к холодильнику и достала еще бутылку пива. «Вот видишь», — сказала она зеркалу, — «сперва мы берем виски, не слишком много, не слишком мало, и добавляем пиво, чтобы в самый раз, и... пожалуйста». Она толкнула один стакан к зеркалу, выпила из другого. «Некоторые люди пить боятся», — сказала она, — «не умеют». «Ах, ты не хочешь? Ну, дело твое, я тебя пить не заставляю, но и пропасть ему не дам». И она выпила из другого стакана. Щеки у нее пощипывало, как будто прихватило морозом. Она поднесла зеркальце поближе и посмотрела на себя. Глаза были влажные и блестели. Она откинула повисшую прядь волос. А если хочешь посидеть в своё удовольствие, это не значит, что можно распускаться. И вдруг перед ней возникло видение, и она опустила зеркало лицом вниз. Видение налетело внезапно и резко, ошеломив как удар. Может быть, из-за того, что она сидела в потёмках. Алиса закричала, «Не хочу об этом думать! Не переношу!» Но мысль, видение не отступали. Затемненная комната, на белой кровати мать, парализованная, неподвижная, немая. Ее глаза смотрят прямо вверх, а потом белая рука поднимается со стеганого одеяла, жестом отчаяния, прося о помощи. Алиса могла войти украдкой, но как бы тихо она ни кралась, рука поднималась беспомощно и страшно, и Алиса... Подержав ее, ласково пускала и выходила. Всякий раз, переступая порог этой комнаты, Алиса умоляла руку не подниматься, лежать тихо, замереть, как все тело. «Я не хочу об этом думать!» — закричала она. «С чего это вылезло?» Ее рука задрожала, и бутылка звякнула о стакан. Алиса налила чуть не до краев, выпила, поперхнулась и закашляла так, что едва удержалась от рвоты. «Это приведет тебя в чувство сказала она. «Я хочу думать о чем-нибудь другом». Она вообразила себя в постели с Хуаном, но мысль скользнула дальше. «Я могла бы иметь, кого захочу», — похвасталась она. Сколько их за мной бегало, ей-богу! А я не больно соглашалась. Губы ее оттопырились в грязноватой ухмылке. А может, стоило, пока могла? Сдаю же! — Врешь, гадина! — закричала она. — Я сейчас не хуже, чем раньше. Лучше! Кому на хрен нужна костлявая сучка, которая ничего не умеет? Настоящему мужчине такого дара мне надо. Да мне только выйти, а не как мухи налетят. В бутылке осталось чуть меньше половины. Она немного пролила мимо и сама над собой засмеялась. — Кажется, я чуть-чуть захмелела, — сказала она. В дверь громко постучали. Алиса оцепенела и умолкла. Стук раздался снова. Мужской голос сказал, — Никого. Мне показалось, разговаривает А попробуй еще, может, они в комнатах, — отозвался женский голос. Алиса тихо взяла зеркальце и посмотрела на себя. Она кивнула головой и подмигнула себе. Опять постучали. — Говорю тебе, никого нет. — Попробуй дверь. Алиса услышала, как загремела сетчатая дверь. «Заперто», — сказал мужчина, и женщина ответила, «Заперто изнутри, должны быть дома». Мужчина рассмеялся, и под ногами у него заскрипел гравий. «Ну, если они дома, значит, им хочется побыть одним. Тебе никогда не хочется побыть одной, малютка? Со мной я имею в виду». «Да ну тебя», — сказала женщина, — «мне хочется бутерброд, а с этим придется повременить». Алиса удивилась, почему не слышала ни автомобиля, ни шагов по гравию. «Ну, точно, налакалась», — подумала она. Как отъезжает автомобиль, она прекрасно услышала. «Прям не могут, когда что-нибудь не по-ихнему», — сказала Алиса. «Человек хочет отдохнуть денек, в себя прийти, а им вынь дополож да бутерброд». Она подняла бутылку и, критически прищурясь, посмотрела на просвет. Маловато осталось. Ей стало страшно. Вдруг кончится, а ей не хватит. Но тут же кивнула и улыбнулась себе. В самом заду шкафчика две бутылки портвейна. Это ее ободрило. Она как следует налила в стакан и стала тянуть. Хуан не любил, когда при нем пели женщины. Он говорил, что у них лица делаются гнусные, и он этого не выносит. — Ничего. Алиса ему покажет. Она отпила из стакана половину и тяжело поднялась. — Ты постой здесь, подожди меня немного, — вежливо сказала она стакану. Огибая стойку, она качнулась, и угол ударил ее бок над самым бедром. — Этот будет сине-черным, — сказала она. Через спальню она прошла в ванную. Она намочила полотенце и стала натирать его мылом, покуда не образовалась густая паста. Потом стала тереть им лицо. Особенно терла возле носа и маленькую складку под нижней губой. Надела полотенце на мизинец и повертела в ноздрях, протерла уши. Потом, зажмурясь, ополоснула лицо водой и посмотрела на себя в зеркало над умывальником. Лицо показалось ей очень красным, а глаза были слегка воспаленные. Она долго занималась своим лицом. Намазала кремом, потом стерла его полотенцем. Посмотрела, нет ли на полотенце грязи. Нашла. Подвела брови коричневым карандашом. С помадой пришлось повозиться. С нижней губы кармином заехала на подбородок. Пришлось стереть полотенцем и начать сызновать. Нарисовала губы очень толстыми, потом сложила их и прокатила друг подружки Поглядела на зубы и стерла с них помаду полотенцем. Надо было раньше почистить зубы, а потом браться за помаду. Теперь пудра. Чтобы лицо было не такое красное. Потом расчесала волосы. Ей никогда не нравились ее волосы. Попробовала уложить их шиком, так и эдак и ей стало надоедать. В спальне она откопала черную фетровую шляпку с подобием козырька, собрала волосы под шляпу и лихо заломила козырек. «Теперь», — сказала она, «теперь посмотрим, как у женщины делается гнусное лицо. Пришел бы сейчас Хуан, по-другому запел бы». В спальне она достала из комода флакон Белоджии и надушила себе грудь, Мочки ушей, лоб под волосами. Тронула и верхнюю губу. «Мне тоже хочется нюхать», — сказала она. Она вернулась в закусочную, осторожно обогнув угол, о который ударилась в прошлый раз. Тут стало еще темнее, потому что заходила туча, и свет едва цедился в комнату. Алиса села за свой столик и поправила зеркальце. «Хорошенькая», — сказала она, — «прямо хорошенькая. Что будешь делать вечером? Хочешь пойти на танцы?» Она налила себе стакан. «А что, если заедет этот шофер с красной стрелы и постучится?» Она его впустит. Большой шутник. Она налила бы ему стаканчик другой, а потом показала бы штуку другую. «Рэд!» — сказала бана Ты из себя строишь большого шутника, но я тебе кое-что покажу. Ты не все еще шутки знаешь. Она остановила мысленный взгляд на его узкой талии и тяжелых мускулистых руках. Джинсы он носил на широком ремне, а на джинсах — нет. Мужик был что надо. — Да что там еще с этими джинсами? Медная заклепка внизу, откуда начинается ширинка. Чем-то эта заклепка опечалила Алису. Убада была такая. Медная заклепка на том же самом месте. Она попробовала отвернуться и от этого видения. Не смогла. И всплыла, всплыла в памяти. Он упрашивал ее и упрашивал. Наконец они ушли на пикник за шесть километров. Бад нес еду, крутые яйца, бутерброды с ветчиной и яблочный пирог. Пирог Алиса купила, но Баду сказала, что испекла сама. А он даже не стал дожидаться еды. Он сделал ей больно, а потом она сказала, «Куда ты?» «У меня работа стоит», — сказал Бад. «Ты говорил, что любишь меня?» «Ну, ты не бросишь меня, Бад?» «Слушай, милая, переспали и ладно». Я контрактов не подписывал. — Это же первый раз, бат! — Без первого раза ни у кого не обходится, — сказал он. Теперь Алиса оплакивала себя. — Ни черта хорошего! — крикнула она в зеркало. — Ни черта хорошего в этом нет! Плача, она допила стакан и вылила в него остатки из бутылки. В остальных тоже не было ни черта хорошего. И с чем она осталась? Паршивая работа с постельными удобствами и безжалования, вот с чем. И за паршивым аглоедом замужем, вот с чем. Нашла, называется. Глушь такая, что и в кино не съездишь. Сиди в паршивой закусочной. Она опустила голову на руки и горько заплакала. А другая Алиса... Слушала, как она плачет. Другая Алиса стояла над ней и наблюдала. — Ходи на цыпочках, все время его облажай. Она подняла голову и посмотрела в зеркало. Помада размазалась по всей верхней губе. Глаза покраснели, из носа текло. Она вынула из держателя две бумажные салфетки и высморкалась. Скатала салфетки и кинула на пол. И чего она вылизывает эту дыру? Всем плевать. А на нее разве не всем плевать? Всем? Ничего. Она за себя постоит. Над Алисой не больно-то покуражишься. Она допила виски. Достать портвейн оказалось делом нелегким. Она споткнулась и налетела на раковину. В носу горячо набухло, и она засопела. Она установила бутылку портвейна на стойке и достала штопор. Когда она попыталась воткнуть штопор, бутылка упала и при второй попытке пробка раскрошилась. Алиса протолкнула пальцем остатки ее в горлышко и побрела к столу. «Водичка», — сказала она. Она наполнила стакан темно-красным вином. «Вот виски бы еще». Во рту у нее пересохло. Она жадности выпила полстакана. «А, хорошее!» — захихикала она. «Может, всегда надо вперед пить виски, чтобы вино было вкуснее?» Она придвинула к себе зеркальце. «Ты старая кляча!» — горько сказала она. «Грязная, пьяная, старая кляча!» «Ясно! Кому ты такая нужна?» Я бы сама на такую не польстилась. Лицо в зеркале было одно, но контуры его двоились, и где-то вне поля зрения комната уже раскачивалась и подпрыгивала. Алиса допила стакан, поперхнулась, и красное вино потекло обратно из углов рта. Она стала наливать снова, но не сразу попала в стакан и разлила вино по столу. Сердце у нее колотилось. Она слышала его и чувствовала, как оно бьется у нее в руках, плечах и в жилах на груди. Она мрачно выпила. «Упьюсь, и черт с ним. Тем лучше. Хорошо бы больше не проснуться. Хорошо бы конец всему, конец всему, конец всему. Покажу этим паразитам. Не хочу жить и не буду». Я им покажу. И тут она увидела муху. Это была необычная комнатная муха, а молоденькая, мясная, и ее тело блестело богатой переливчатой синью. Она явилась к столу и сидела перед винной лужицей. Она сунула туда хоботок, потом отошла почиститься. Алиса застыла. Кожа у нее собралась от ненависти. Все ее огорчения, все обиды сосредоточились на мухе. Усилием воли она свела раздвоившиеся насекомые в одно. — Ну, стерва, — тихо сказала она, — думаешь, я напилась? Я тебе покажу. Глаза у нее сделались настороженные, хитрые. Бочком-бочком она отодвинулась от стола, и пригнулась к полу, опершись на руку. Она не сводила с мухи глаз. Та не двигалась. Алиса подкралась к стойке, зашла за нее. Посудное полотенце лежало на краю стальной раковины. Она взяла его в правую руку и старательно сложила. Полотенце было слишком легким. Она намочила его под краном и отжала лишнюю воду. — Покажу стерве, — сказала она, и, как кошка, двинулась вдоль стойки. Муха по-прежнему сидела, по-прежнему сиял Алиса подняла руку и закинула полотенце на плечо. Алиса тихо подступала к мухе, выставив локоть. Ударила. Бутылка, стаканы, сахарница, держатель с салфетками — все полетело на пол. Муха взвелась и закружила. Алиса стояла неподвижно, провожая ее глазами. Муха уселась на стойку. Алиса сделала выпад, ударила по ней. А когда муха взлетела, еще раз хлопнула полотенцем по воздуху. — Так не пойдет, — сказала она себе. — Подкрасться к ней, подкрасться! Пол накренился под ногами. Она вытянула руку и схватилась за табурет. Куда она девалась? Слышно было ее жужжание. Злой, омерзительный звон ее крыльев. Должна же она сесть куда-нибудь, когда-нибудь. Горло подкатило тошнота. Муха заложила несколько петель, восьмерок и кругов, а потом перешла на бреющие челночные полеты из одного конца комнаты в другой. Алиса выжидала. В поле зрения вползала с краев темнота. Муха с легким щелчком села на коробку кукурузных хлопьев на макушке большой пирамиды, выстроенной на полке за стойкой. Она приземлилась на «К» кукурузных и беспокойно переползла на «У». Там она замерла. Алиса втянула носом воздух. Комната прыгала и кружилась Но напряжением воли муху и то, что рядом, Алиса держала в фокусе. Левая рука оперлась за спиной на прилавок, и пальцы поползли по нему. Медленно, молча, она огибала торец стойки. И очень, очень осторожно поднимала правую руку. Муха скакнула вперед и снова замерла. Она приготовилась взлететь. Алиса почувствовала это. Почувствовала раньше, чем муха поднялась Она вложила в удар весь свой вес Мокрое полотенце врезалось в пирамиду картонных коробок И пробило ее насквозь Коробки, рядок стаканов и ваза с апельсинами Полетели на пол, и Алиса упала на них Комната понеслась на нее красными и синими огнями Под щекой лопнувшая коробка извергла хлопья. Алиса подняла раз голову, потом опустила, и вертящаяся темнота накрыла ее. В закусочной было сумрачно и очень тихо. Муха подобралась к краю винной лужицы, высыхавшей на белом столе. Потыкавшись в разные стороны, не грозит ли откуда опасность, она неторопливо опустила плоский хоботок в сладкое густое вино.